Когда Шага скрылся в утреннем тумане, у него засосало под ложечкой. Без своих горцев он казался себе голым. У него остались наемники Брона. Теперь около восьмисот человек, но верность наемников всем известна. Тирион делал, что мог, чтобы ее укрепить. Пообещал Брону и дюжине лучших людей земли и рыцарства после победы.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 Значительно менее радовали глаз ветхие строения, разросшиеся вдоль реки. Все эти лавчонки, харчевни, притоны с дешевыми шлюхами, облепившие городскую стену, как ракушки, днище корабля. Все это придется снести, иначе Станису даже лестницы не понадобится. Он подозвал к себе Брона.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 Бледный великан. Он прямо-таки ощущал запах этого места. Земляной, вечный. Как темно там было даже днем. Это рощи и есть Винтерфелл. Это север. Я нигде еще не чувствовал себя таким чужим, таким незваным гостем. Может, и Грейджи это чувствует».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 младший, служил в королевской гавани. Тирион подозревал, что будь у лорда третий сын, он отправился бы к Старку. Поведение может быть не самое благородное, зато здравое. Кто бы ни занял железный трон, сваны уцелеют. Помимо знатного происхождения, молодой сир Бейлон отважен, учтив, отменно владеет оружием и копьем булавой,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 ныне пребывающего в темнице замка Розби, Сир Борос сопровождал Томмана и лорда Джайлса, когда Джасалин Байвотер со своими золотыми плащами налетел на них и сдал своего подопечного с готовностью, которая взбесила бы старого сира Барристона Селми не меньше, чем взбесила Серсею.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 «Скажите об этом народу, скажите, что всякий, замышляющий оказать помощь узурпатору, предает и богов, а не только своего законного короля. Скажу, милорд, и велю молиться за здоровье короля и его десницы». Гален-пиромант ждал Тириона в его горнице.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 Я не видел, чтобы над городом взлетали драконы. Стало быть, на этот раз не получилось. Драконья яма на холме Реенис уже полтора века стояла заброшенная. Дикий огонь, конечно, можно хранить и там, вместо них уже всякого другого, но лучше бы покойный лорд Россорт кому-нибудь вовремя сказал об этом. «Триста сосудов, говорите?»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 Тирион с улыбкой вперил в Пираманта свой разномастный взгляд. Возникает, правда, вопрос: от чего же вы раньше трудились не столь усердно? Цветом лица Галлин напоминал гриб, и трудно было поверить, что он может побледнеть еще больше. Однако он это сделал.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 Гален удалился так быстро, что чуть не налетел на Сира Джасселина. Нет, лорда Джасселина. Это надо запомнить. Железная рука, как всегда, говорит с беспощадной прямотой. Он вернулся из росписи с пополнением, набранным в поместьях лорда Джайлса, чтобы снова возглавить городскую стражу.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 «Не видать мне теперь, полагаю, нового шлема с демонскими рогами», – пожаловался Тирион, подписывая приказ о его аресте.